Глава 14. Духовное и физическое преображение. Я любила тебя, Томас Элиот, и возомнила себя любимой в ответ. Без любви мне оказался не нужен ни замок, ни слуги. Я отвернулась и едва переставляя ноги, побрела прочь. Меня никто не останавливал. Да и зачем? Все прекрасно понимали: бежать мне некуда. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда смерть от истощения в нетопленной гостиной лондонского дома покажется мне завидной участью. Ведь тогда я бы покинула этот мир, не испытав боли, которую просто невозможно терпеть. Я чувствую ее печаль, ее отчаяние. Ровный глубокий голос разнесся по каменистому берегу, вынуждая меня остановиться. «Кто посмел тронуть невесту Альва?» «Идрис». Он сказал, что его зовут Идрис. Я обернулась в немом изумлении, разглядывая высокого черноволосого мужчину в непривычной одежде. Очевидно напуганный, наследник отступил на несколько шагов от разгневанного... «Божества? Альва?» Принцесса присела в реверансе, демонстрируя куда как больше сдержанности, чем ее брат. По берегу к ним поспешно шагали еще три фигуры, плохо различимые в сумраке. Двое мужчин и женщина. Ей больно. Я чувствую ее боль. Что вы сделали? Таким же ровным тоном, словно обсуждая бухгалтерские книги, спросил мой неожиданный защитник. Вот только от чего он меня спасать собрался? От безрассудства, граничащего с глупостью? или, быть может, от себя самого. «Сопряжение прошло, проход только что закрылся», произнес один из подошедших мужчин, сдержанно кланяясь присутствующим. Его фигура и темные волосы казались смутно знакомыми. Петля воды коварно обхватила меня вокруг талии, притягивая к ним. Я едва сдержала вопль ужаса, приличествующий, любой благочестивой христианки. Когда вода снова исчезла, лишившись равновесия и опоры, я пошатнулась, нелепо взмахнув руками, но принцесса шагнула вперёд и обняла меня, мешая упасть. Помимо воли, я вцепилась в её плечи, желая удержаться на ногах. Вся надменность и сдержанность принцессы испарились в один миг. Мне ужасно жаль, Едва слышно прошептала она мне в волосы. Так не должно было случиться. Девица в целости продолжил беседу все тот же смутно знакомый мужчина. Что Альф пожелает делать теперь? На моей памяти еще ни один гость не оставался в нашем мире надолго. Вместо ответа Идрис шагнул вперед. Его ладонь осторожно приподняла мое лицо. Взгляд удивительных глаз, радужных, Я затруднялась подобрать описание, затягивал словно омут. Я погружалась в уже знакомое оцепенение, лишающее воли, наделяющее меня его желаниями, подчиняющее его воле. «Миры расходятся», — равнодушно произнес Идрис, все так же глядя мне в глаза. «Пройдет время, и я просто исчезну. День за днем силы мои будут слабеть, и я вернусь в лоно, породившей меня стихии, лишившись человеческого облика. «А до тех пор будьте нашим гостем», напомнил о себе наследник замка. «Наш дом в вашем полном распоряжении. Одна из пяти старших семей будет счастливо принимать вас». Идрис повернул к нему голову, словно только сейчас заметив. «Да будет так». «Так ты думаешь, Юлиан Барлоу был влюблен в Марину Вейсмонт?» Напористо произнесла Гвен, гремя посудой. «Да быть того не может!» А Тина с улыбкой наблюдала за подругой. Гвен сноровисто жарила блинчики, и на столе между ними стремительно рос аппетитно пахнущий Эверест. Они с Гвен частенько помогали отцу готовить. У Атины получалось плохо, а вот подруга, сбежав из особняка, полного прислуги, Любила сама постоять у плиты. «Дай угадаю, ты сейчас скажешь, что он вообще не способен на подобное чувство», предположила Атина. «Да нет, просто Юлиан не похож на того, кто может всерьез залипнуть на такую, как Марина. И лай да, а вот Барлоу...» Но он пытался спасти ее, напомнила Атина, внимательно разглядывая свою лучшую подругу. «Тут должно быть что-то еще», «Я уверена. Может, твоя сестра и умела исцелять, но добро ее назвать при этом было крайне сложно». «Но и злой Марина не была», — мягко возразила Атина. «Гвен, взгляни на меня». «Чего тебе?» — подруга неохотно оторвалась от сковороды. Взгляд ее гулял по кухне, ей явно не хотелось встречаться глазами с Аттиной. «Да ты влюбилась!» — пораженно вздохнула младшая Вейсмонт. «И когда только...» «Он же воплощает в себе все то, что так злит Гвен Коллингвуд!» «Да не знаю я!» — Гвен воинственно взмахнула половником, словно желала треснуть по лбу Юлиана Барлоу. Капли теста сорвались в полет. Смущенно хмыкнув, Гвен вернула их обратно. «Блинчики на воде не только выходят очень тонкими, но тесто и отлично левитирует», — хмуро пошутила она и чуть тише прибавила. «Я не знаю...» Я всё думаю о нём и думаю, когда засыпаю, когда просыпаюсь, когда злюсь на него. Никогда прежде ничего подобного со мной не происходило. Это так странно». «А он?» А Тина с беспокойством смотрела на лучшую подругу. «Куда там? Я же Коллингвуд. Принцесса Коллингвуд. А он Барлоу. Юлиан прав. Мне стоит держаться от него подальше. Но почему мы всё обо мне да обо мне?» «Что за сцену я вчера застала?» А Тина помедлила с ответом. «Можно сказать, я рассталась с Райденом, так и не начав с ним встречаться». Ему следовало держать себя в руках, неприязненно сообщила Гвен, и Атина невольно порадовалась, что лучшая подруга не застала всю сцену целиком. Вероятно, она бы попыталась придушить Дэвиса на месте, вместо того, чтобы всю дорогу до дома читать ему нотации. Он злится из-за провала в памяти. Да и я дала ему повод думать, что... А Тина смущенно замолчала, но потом всё-таки продолжила. Я не хотела, чтобы так вышло. Иногда ты просто облажался. И логичного объяснения поступку нет и не будет. Это не оправдывает поведение этих двоих. Тут такое происходит, а они как дети. Ну а мир вовсе не мужчина должен быть сдержанным и сильным. Мужчина должен быть Юлианом Барлоу, с улыбкой подытожила Атина, понимая, что доброе имя Амира ей сейчас не отстоять. Гвен смущенно хмыкнула, но спорить не стала. Они обе понимали, что она так отчаянно ругается с Юлианом не от злости, а в бессмысленной попытке привлечь его внимание. «Мама будет недовольна», заметила Гвен. «Дома имя Барлоу под запретом» словно это нам, а не им есть чего стыдиться. А Тина вначале не хотела признаваться, но потом подумала, что так будет лучше для всех. Юлиан Барлоу, сидя на этой самой кухне, обвинил Коллингвудов в убийстве своей семьи. А Тина настороженно наблюдала за Гвен, ожидая ее реакции. И самое жуткое, мой отец даже не удивился, когда услышал об этом. И уж тем более не стал возражать. «Ну что ж», — Гвен Коллингвуд швырнула половник в миску с тестом. «Это как минимум означает то, что я успею состариться, прежде чем он пригласит меня на свидание, а как максимум, что кому-то придется выяснить, в чем дело, и заплатить по счетам». А Тина сокрушенно вздохнула. На каждый появлявшийся ответ находилось десяток новых вопросов. Такими темпами... Они ни за что не успеют распутать клубок тайн и лжи до дня сопряжения миров. И кто знает, что их тогда ждёт? Что вы собрались делать? Вы, альвовые эгоисты!» Джилл Гатри Эванс вскочила на ноги, не в силах сдержать обуревающие её чувства. Она лежала в шезлонге у крытого бассейна, когда он вошёл, негромко хлопнув дверью. «Мне никогда не стать частью круга, просто потому что я родилась позже брата, который брат-то мне только наполовину. А теперь вы решили расторгнуть договор с богами и лишить всех нас магии только потому, что не хотите брать возложенную на вас ответственность? Это трусливо и подло. У вас, первенцев, есть все, кроме мозгов». Голос Джил звенел от переполняющего ее презрения. «Ты подходишь на роль стража куда лучше». «А что, если Альбы лишат сил не всех? Лишь назначит новый круг. Я могу это устроить». Ее собеседник казался невозмутимым. «Ты... Ты кто такой?» Джилл отступила, похоже, догадавшись, что он не тот, за кого себя выдает. «Мне нравится ваше определение. Гнев богов. Приятно познакомиться». Незнакомая усмешка скользнула по лицу которая она словно бы никогда и не видела, делая ситуацию особенно жуткой. Хвосты Джилл взлетели, словно подхваченные невидимым ветром. Вода за ее спиной воспарила, на лету превращаясь в ледяные иглы. Они прошили воздух вокруг неподвижной фигуры, не причинив той вреда. Впечатляет. Ты же понимаешь, что вместе со мной убьешь и это тело с интересом поинтересовался неожиданный противник. «Плевать! Он не меньше тебя виноват в смерти Марины!» Вода из бассейна поднималась узкими смерчами, что для кого-то, возможно, и было опасным, но не для него. Храбрая девочка, талантливая. Он медленно приблизился, и вода расступилась перед ним, несмотря на все старания Джилл хоть как-то его остановить. Но глупая. «Куда тебе тягаться с теми, кого вы называете богами. Его рука стальным обручем обхватила шею Джил, сдавливая беззащитное горло. Она вцепилась в его запястье в попытке отвоевать глоток воздуха. Марина сама призвала меня сюда, но твоя подруга лишь ускорила неизбежное. Хватка на шее Джил внезапно ослабла. Девчонка упала на бок и скорчилась надсадно кашляя и хватая ртом воздух. оттина Тина Вейсмонт умрет вслед за сестрой. А ты станешь частью нового круга. Или умрешь. Выбор за тобой. Мне это не так уж и важно. Джил лежала у его ног на мокрой плитке бассейна, частично обратившись. Обсидиановый хвост с белой каймой полупрозрачных плавников подрагивал, двухцветные волосы растрепались Щеки, лишившиеся жабр, стремительно бледнели. Вся ее неловкая поза отражала беспомощность. Сделав над собой усилие, Джил приподнялась на руках, чтобы взглянуть ему в лицо, неловко запрокинув голову. В глазах ее плескалась ярость и ни капли страха. Что ж, маленькая Джилл Гатри Эванс заслуживала хотя бы уважения. Характер у девчонки был. Я вернусь за тобой, когда придет время. Он отвернулся и пошел к выходу. Никому ничего не рассказывай. Пока что. Выйти из усадьбы Гатри Эванс было так же просто, как и зайти в нее. В конце концов, его теперешнее тело все здесь прекрасно знали. Новый день обучения магии начался с опоздания Юлиана Барлоу. По устоявшейся традиции — К его приходу все уже собрались. Парни терпеливо ждали в фонтане, а Тина сидела на бортике, а Гвен привычно заняла пост у двери. Она упрямо приходила каждый раз и наблюдала за кругом, даже не имея возможности присоединиться. В некоторых вопросах Юлиан был возмутительно последователен, а, возможно, ему просто нравилось видеть разочарование и гнев в светлых, практически белых глазах ненавистных колингвудов «Вылезайте оттуда. Сегодня вторая форма вам не понадобится», — с порога сообщил Барлоу, не глядя, бросая на пол куртку. «Что вы там собрались, как анчоусы в банке?» «Он над нами издевается или мне это только кажется?» Сквозь зубы процедил илай первым выбираясь из фонтана. «Ой, прости, неужели это так очевидно?» всплеснул руками Юлиан, награждая наследника Коллингвудов издевательским взглядом. Амир хмыкнул, но от комментариев воздержался. Райден выглядел на удивление спокойным, словно произошедшее накануне его отрезвило. В сторону Атины он подчеркнуто не смотрел. «Давайте быстрее, не стоит терять времени». «Ты бы хоть как-то предупреждал, что ли», пробормотал Амир, поспешно натягивая штаны. «Все-таки массовый мужской стриптиз Это не то, как он представлял себе идеальное времяпровождение. В компании друзей и тем более от Тины. «Чат в мессенджере заведем», — саркастически уточнил Юлиан. «Форма одежды на занятия магией — жабры и хвост. С собой взять сменку, но не ботинки, а трусы. Вы себе это так представляете?» Райден расхохотался. Даже разбитые в драке губы ему не сильно мешали веселиться. Наследнику семьи Дэвис на удивление импонировало чувство юмора Юлиана Барлоу. Впрочем, не ему одному. Оглядев всеобщее веселье, илай недовольно нахмурился. Ему казалось, смеяться над магией, относиться с таким пренебрежением к кругу, к наследию предков — просто кощунство. «Сегодня начнем с тебя», — как ни в чем не бывало, продолжил распоряжаться Юлиан Барлоу. Книги читала, а Тина неуверенно кивнула, терпеливо дожидаясь дальнейших инструкций. Значит, переходим от теории к практике. Вот тебе, Райден, вода в фонтане. Лечи давай. Но я... Одно дело призвать воду в состоянии аффекта, другое — повторить все осознанно. У нас на сегодня большая программа. Очередь не задерживай, поторопил Юлиан. А Тина осторожно приблизилась к Райдену. Дэвис сидел на бортике в одних джинсах, опустив голову. Короткая светлая челка падала ему на лицо. Их затянувшаяся любовная драма начинала утомлять. А Тина по умолчанию считала всех парней вокруг собственностью старшей сестры. И кажется, ей настолько надоело быть вторым номером, что она решила обнадежить Райдена которого была так нелепо влюблена Марина. Кто бы мог подумать, что младшая Вейсмант способна на такую расчётливую месть. И Райден не лучше. Влюблён как школьник. Как можно всерьёз интересоваться Аттиной Вейсмант? И Лаю это было решительно непонятно. «Чего стоим? Кого ждём?» поинтересовался Юлиан. Глубоко вдохнув, Аттина поднялась на цыпочки и заключила Райдена в объятия. Амир смотрел, не отрываясь. Вода в фонтане ощутимо нагрелась. Юлиан Барлоу сделал несколько шагов назад и наступил ему на ногу. Едва успевшую покрыться редкими пузырьками поверхность, мгновенно сковала льдом. Райден предпочитал понижать градус. Вейсмент все так же висела у него на шее. Ничего не происходило. Она наклонилась еще ближе и прошептала что-то ему на ухо. В ответ Райден обхватил руками ее хрупкие плечи. Лед за его спиной раскололи глубокие трещины, вода ринулась ввысь, обнимая их фигуры, и обрушилась волной на камни и древний потрескавшийся паркет. Все присутствующие едва успели отпрянуть. Райден приподнял голову следов на лице, как не бывало. «Ну, похоже, Юлиан попытался замаскировать смех кашлем. Результата ты, конечно, добилась, но с таким расходом магии это всё равно, что использовать паровой молот, чтобы расколоть орех, или стрелять из пушки по воробьям, как тебе больше нравится». «Я надеялась, это поможет не только внешне», смущенно призналась Аттина. Нашла кое-что интересное в одной из книг. И как воспоминания, сообразив, о чём речь, поинтересовался Юлиан. Вернулись? Если судить по его тону, успеха Барлоу и не ждал. Как ни странно, но да, лучше, задумчиво признался Райден. Я помню, что было в тот день, когда Атина оказалась в проклятом озере. Хоть и не хочется это признавать. Да и другие провалы стали короче. И что же случилось? Ревность случилась. Райден повернул голову в сторону, словно пряча лицо. А мир спас ее, а я так ничего и не сделал. Просто не успел. Сначала добежать, потом сообразить, что делать, и стало поздно. Они лежали там, обнявшись. Его голос едва уловимо дрогнул. Так что я дождался пока вы появитесь, и просто ушел». Атина осторожно гладила Райдена по голому плечу, словно не замечая, что пылающий взгляд Амира Гатри Эванса вот-вот прожжет в ней дыру. Илаю решительно не нравилось все происходящее, и дело было вовсе не в мужской солидарности. Если Райден помнит эту ночь на озере, он может вспомнить и ту, другую, когда погибла Марина. Дэвис может разболтать всем, что он, Илай, сделал. Для Райдена будет лучше, гораздо лучше, если он так ничего и не вспомнит, если он не хочет замолчать навсегда. Расторгнуть договор с богами — правильное решение. Магия покинет их всех. Возможно, после этого он, Илай, наконец сможет вздохнуть спокойно. И та темная чудовищная сила что словно разрывает его на части, подчиняет себе его волю после смерти Марины, оставит его навсегда.